Рентген. Учитель. Глава 1. Уважение. Шёл проливной дождь. Небо словно взбесилось и решило залить землю всей водой, что была в наличии. Капли барабанили по крышам домов базы долго. Промокшие до долговцы на заставах окутывались в непромокаемые плащи и ходили туда-сюда, чтобы хоть как-то согреться. Они мечтали о том, как валятся в бар и выпьют свои положенные 100 г, потом ещё, ещё и ещё. Но сейчас была служба. Им надлежало оберегать базу от мутантов и непрошенных гостей. Бар же в это время был забит под самую завязку. Никому не хотелось лазать под развершившимися небесами. Сталкеры обступили столы, сделанные из обычных досок, и отполированные рукавами комбинезонов посетителей бара. Бармен же только и успевал, что носить бутылки с водкой и разные закуски из склада к своей двери с окошком. Раньше, конечно, тут была специально сделанная барная стойка, но бармену быстро надоело, что любой пьяный сталкер может взять его за шкирку, если ему что-то не понравится. А теперь за толстой дубовой дверью, обшитой снаружи металлом, бармену ничего не грозило, и он мог спокойно заниматься своим делом. "Сдавай оружие и проходи, не задерживайся", послышалось в придбаннике бара. Те сталкеры, что выпивали у самого входа, обернулись, чтобы узнать, кого это там в такую погоду по улице носит. "Мер вам, бродяги", сказал вошедший. Это был Сявов Волоч, в прошлом бандит, но быстро наученный уму разуму и перешедший в сталкеры-одиночки. Одет в обычную для своего клана форму: коричневую куртку и чёрные штаны, за спиной рюкзак и противогаз. Сам Сявов ходил по зоне без недели и месяца. Но соответствующую кличку и отношение к своей персоне успел крепко закрепить за собой. А своих бандитских привычках, а главной наглости и злобе он не забывал никогда. А потому такое приветствие услышать от Сявы было просто невероятно. "Сява, ты или это?" спросил один из сталкеров в баре. "Да я", ответил вошедший. "А что? Да не контролёр ли часом на базе?" сказал всё тот же голос. Баров взорвался смехом, оценив шутку сталкера. А что? Заговорился вы, когда смеху тих. Человек измениться не может. С какого вы это перепугу? Спросил уже сам бармен из-за своей двери. Меня учитель изменил. Учитель? Это кто ж такой? Очень уважаемый человек. Сява смотрел всех. Сам Редрик Шухов. Чёрный сталкер, удивлённо воскликнул кто-то. Для вас он чёрный сталкер, для меня учитель. А ну просвети нас, где ты его надыбал? На прошлой неделе Глава вторая. Страх. На прошлой неделе Сяво пошёл на янтарь. Какой чёрт потянул его туда, он и сам толком не знал. То ли от злости на всех этих придурков в лагере новичков, то ли просто жажда наживы, то ли ещё что-то. Короче, неважно, пошёл так пошёл. Главное, что он нарвался на болотного кровососа. Эта тварь отличалась от обычного кровососа зелёным цветом, что маскировал его в камышах болота. более длинными щупальцами и кктями острыми как хороший самурайский меч и с такой же проникающей способностью, что позволяла твари разрезать пополам любого, кто попадётся ей на пути. Услышав, что кто-то сломя голову бежит к нему, Сява сразу же понял, что кроме этой твари никто так по болотам шуровать не может. Он осмотрелся в поисках пути к отступлению или убежища, но кроме камыша ничего кругом не было. Обернувшись в сторону приближающегося кровососа, он сильнее схватился за цевьё автомата и приготовился встретить смерть. На небольшой пятачок, где стоял, приготовившись стрелять вся вошь, выбежало оно. Исчадие ада, машина убийства, легенда зоны, которую все боялись, но где-то глубоко в душе уважали за её способность убивать. Кровосос встал напротив человека и зарычал так громко, что, наверное, учёные в своём бункере перекрестились. а тупые зомби повернули в сторону рыка свои полусгнившие головы. Сталкер стоял онемевший. Казалось, вот, бери и стреляй. Но все тело сковал страх, и руки, сжавшие автомат, не могли пошевелиться. Кровосос спокойно подошел к сталкеру, обнюхал его, снова прорычал в лицо сталкеру так, что тот упал на землю. Болотная тварь изготовила свои когти для того, чтобы убить Сяву, как вдруг кто-то рядом выкрикнул «Стой!» Кровосос и Сава повернули голову. На краю пятачка стоял человек в чёрном плаще. Лицо его не было видно, в руках не было оружия. Он мне нужен. Скоро здесь пройдут двое. Они твои, сказал загадочный человек. Кровосос фыркнул, посмотрел своими зелёными с красными точками посередине глазами на спасителя Савы и скрылся в камышах. Глава 3. Презрение и злость. Сява встал, отряхиваясь от земли, что налипло к комбезу. Поднял автомат и направился дальше, прочь от этого болота. «И это вся твоя благодарность?» — послышалось от стоявшего сталкера. «Да пошел ты!» — ответил Сява и, не оборачиваясь, продолжил продираться сквозь камыш. Через минуту он снова вышел на пятачок, на краю которого стоял все тот же человек в черном плаще. «Черт!» Цяо развернулся и побрёл сквозь камыш, но уже ориентируясь по карте PDA. Он указывал, что сталкер шёл точно на север. Вскоре камыш снова закончился, и сталкер оказался на том же пятачке, который он покинул пару минут назад. Цяо ошарашенно посмотрел сначала на PDA, потом всё на того же человека в плаще. PDA показывал, что он всё на том же пятачке, где его прищучил кровосос. "Что тебе надо, сволочь?" выкрикнул Цяо. Ну, Сволочь это твоё прозвище. Меня же зовут Редрик Шухов, сказал человек в плаще и сел на землю. Сяву усмехнулся и тоже сел. И что же чёрному сталкеру понадобилось от меня? Я хочу изменить тебя в лучшую сторону. Я чувствую, что в тебе много добра, а зло, что ты несёшь, лишь маска, что скрывает слабого человека. Ты ошибаешься, я не слабак. Нет. Ты не слабый физически. Твой дух Он три до да не читает и мне натация. На хуторе у бабушки я видел твои поучения. Дай мне уйти. Как знаешь. Но я тебя предупредил. Всё, натации закончены. Я свободен. Да, иди. Глава четвёртая. Удивление. Сяво очень быстро забыл встречу с двумя легендами зоны в один день и о том, что одна из них хотела изменить его. Сяво только усмехался при мысли об этом. В таких раздумьях он не заметил, как прошел янтарь и оказался в рыжем лесу. «Что, зелено-молодо?» — послышалось за спиной. «Заблудился?» Сява-сволочь обернулся. Этого персонажа он уже знал без представления. Это был лесник. На нем была шапка-ушанка, за спиной ружье. Одет он в телогрейку, ватные штаны, на ногах меховые сапоги. «Нет, не заблудился. У меня карта есть». Сталкер указал на ПДА, что был прикреплен к руке. Да я не про дорогу спрашиваю, я про душу. Да что вы все заладили? удивлённо спросил сталкер. Да потому, чёрный сталкер вышел из-за дерева. Что ты заблудшая душа, которая ещё способна стать доброй? Правильно, Редрик говорит, продолжил лесник. Душа твоя может много добра сделать, а если запустить её, то много беды она принесёт, и вся зона будет залита кровью. Да цепитесь вы от меня. Сева развернулся и бросился бежать сквозь лес, то и дело огибая толстые чёрные от радиации деревья. "Стой!" закричал лесник. "Убьёшься!" Но было уже поздно. сталкер вступил в поле действия трамплина. Аномалия с лёгкостью пушинки подбросила сталкера выше деревьев, и его тело, пролетев над рыжими верхушками, шлёпнулось на землю. Глава пятая. Боль, благодарность и понимание. Отчнулся Сявов в какой-то хижине. Он лежал на столе. Возле стены стояли шкафчики со стеклянными дверцами, за которыми находилось множество каких-то баночек с жидкостями. Сявов пошевелился, но боль прожгла всё тело, так что он закричал. "А не надо было шевелиться", сказал чей-то незнакомый голос. "Где я? У болотного доктора", сказал уже до боли знакомый голос Редрика Шухова. "Что произошло?" По трамплинам мне надо было бегать, сказал голос, который, вероятно, принадлежал доктору. Я вас оставлю, но только не сильно на него дави, он ещё слаб. Хорошо, доктор. Я хоть ходить смогу? спросил Сяо, когда дверь за доктором хлопнула. Сможешь. Но теперь у нас будет много времени, чтобы поговорить о твоей душе. Мне и так хреново, ещё ты со своей болтовнёй. Ты мне должен, ты помнишь? За что? Да, я тебе два раза жизнь спас. И от болотной твари, и от трамплина. Забыл, что ли? Помню. Сколько я тебе должен? Я отдам, как только смогу ходить по зоне. Чёрный сталкер рассмеялся. Мне не нужны деньги. В зоне есть вещи, которые не купишь за деньги. Например, дружба. Дружба ничто. Если двоё друзей найдут большую сумму денег, то один обязательно пристрелит другого. Да, это бывает, но что но? Это аксиома. Дружба продаётся и покупается. Ты сейчас скажешь любовь. Любовь продажнее дружбы. Это самое грязное, что можно купить за деньги, и что человек так превозносит, как самое чистое из чувств. Ты скажешь любовь к родителям, родине, еще к родине, ещё к Тимута. Да в жопу всё это. Родители любят тебя потому, что ты им нужен как опора в старости. А родина это только то место, где крутятся твои деньги. Если оно пропадёт, то пропадут и твои деньги, потому что ты уважаешь свою родину. Ладно, пусть ты прав. Тогда объясни мне это. Свет в комнате мигнул, и я не ощутились в просторном помещении. Вся восстал на ногах, не ощущая боли. Чёрный сталкер был рядом. Перед ними был громадный кристалл монолита. Он освещал всё бледно-голубым светом, а перед кристаллом был человек. «Чего ты хочешь?» — произнес Монолит, так что у Сявы заложила уши. «Я хочу богатства!» — выкрикнул человек перед Монолитом. «Ты получишь то, что заслуживаешь!» С потолка прямо на Сталкера посыпался водопад монет. Он начал их собирать, но дождь денег усилился. Сталкер испуганно начал метаться, но поток монет все преследовал его, сыпля и сыпля монеты. Вдруг дождь мгновенно кончился — Но на месте, где только что был сталкер, осталась лишь громадная куча денег. Ну что, стал счастлив? Нет, ошарашенно ответил Сава. Вот видишь, а ты говоришь, что деньги основа всего. Они не дают счастья. А значит, и не могут быть основой всех чувств человека. Свет мигнул, и я не снова очутился в доме доктора. Теперь ты согласен, что деньги не самое важное? Да, согласен. Ладно, тогда я продолжу. Глава 6. Истинное значение учения. Последующие 5 дней прошли в беседах с учителем. Теперь я не называл чёрного сталкера иначе, чем учитель. Он открыл много тайн моей души и принёс свет в её потёмки. И вот я, счастливый, а главное просвещенный, пришел сюда и буду нести свет в ваши души. Это моя новая миссия. А сейчас я отправляюсь на кордон, чтобы донести эту благую весть молодым сталкерам. Ибо им нужно первым понять истину, пока их душа не заросла всяким мусором», — закончил Сява. Весь бар молчал. Сталкер же встал из-за стола, забрал свое оружие у вышибала на входе и молча ушел. «Да, ничего себе!» — сказал бармен. «Вот это дела! Еще проповедников в зоне не хватало!» Сява вышел за пределы базы Долга и направился в ближайший лес, где его ждал отряд наемников. «Ну что?» — спросил один из наемников. «Семь человек на заставе, три АКМа и четыре Грозы. В баре тридцать два человека. На базе Долга около десятка бойцов». На южной заставе тоже 7 человек, все вооружены АКМами. Хорошо, тебя не раскусили? Нет, поверили в праведника. Ладно, отряд, выдвигаемся. На пригорке стояли трое человек. Они наблюдали, как отряд наёмников подбирается к базе Долга. Зачем ты, Редрик, ему позволил? спросил один. В зоне должно быть и добро, и зло. потому что без зла люди бы не познали добра. Зелена молода, а ведь была надежда. Теперь реки и крови потекут по зоне. Не дожидаясь кровавой бойни, черный сталкер, доктор и лесник развернулись и зашагали прочь.